И пока эти две страны не имели ядерного батона, то их разборки особенно никого не касались. Зато в мое время, схлестнись они всерьез, никому мало не покажется. Весь мир вздрогнет. А благодарить за это надо англичан с их хитрожопыми вывертами. О, кстати, пока Иван Петрович такой горделивый, может, удастся узнать, как там у нас дела с «Атомкой». С трудом согнав ухмылку от уха до уха, я обратился с этим вопросом к Калычеву. Но командир на уловку не поддался и ответил. Товарищ Лисов, имейте совесть. Заметьте, я вам про дисциплину и государственную тайну даже не говорю. Устал говорить. А просто призываю к совести. У тебя она вообще как, осталась? Так точно, товарищ генерал-полковник. Но ведь я сам ходячая государственная тайна. А этот вопрос меня очень тревожит. Я даже ем плохо, когда подумаю, что нас кто-то может в этом опередить. И во сне кричу. Такими темпами пойдет, скоро писаться буду от нервных переживаний. А если серьезно, Иван Петрович, вы хоть намекните, а то убьют завтра, так и не узнаю, чем все закончилось. Да типун тебе на язык. Видно было, что нарком разозлился. Такой бред несешь слушать тошно. Убьют его? Я те дам, убьют. Вот верну обратно в усы. Там ты еще долго проживешь. Ой, ой, не надо в УСИ, я и на воле пригожусь. Калычев хмыкнул остывая. Конечно пригодишься. У тебя еще дел несовершенных не в проворот. А что касается наших исследований по интересующей тебя теме, то могу сказать одно: после проведенных в Америке мероприятий мы как минимум на полтора-два года опережаем всех. Фу, ну вот и все. Теперь можно быть совершенно спокойным. Теперь никто не сможет отнять ни плодов нашей победы, ни преференций, положенных за эту войну. Да что там говорить. Теперь никто ничего нам противопоставить не сможет. Просто давить на СССР нечем будет. Пока эти мысли прокручивались в голове, Иван Петрович опять уселся на место и слегка прихлопнув рукой по столу, произнес. «Мы отвлеклись от дела». Поэтому все свои вопросы изволь оставить на потом. А сейчас займемся насущными проблемами. Понял? Так точно, товарищ генерал-полковник. Тогда убирай свою счастливую улыбку и слушай дальше. В результате проведенных работ по дезинформации противники уверены, что товарищ Сталин прибудет на аэродром в ночь с 4 на 5 августа. А наша разведка сообщила, что к этому времени в район Ровно будут стянуты подразделения армии Краевой. Силами до 500 человек. Проводниками будут поляки и украинцы, живущие и жившие в этом районе. У объединенного отряда в наличии, возможно, легкая артиллерия и минометы. Возможно также появление танков. Я промолчал, но, видно, глаза у меня стали совсем круглыми, поэтому Калычев счел нужным пояснить. «Тяжелое вооружение они, разумеется, не будут нести с собой». Все это находится где-то недалеко отсюда, в схронах и тайниках. В том числе и несколько единиц бронетанковой техники. Но его появление крайне маловероятно, так как по лесам танки не пройдут. Хотя мы не исключаем и этого. Вот как! Теперь понятно. Этих схронов тут действительно немало напихано. Не зря даже в мое время анекдот ходил. «Диду, зачем ты клумбу машинным маслом поливаешь?» «Цветочки же завянут!» то да нехай вянут! Лишь бы шмальсер не заржавел!» Так что и стрелкового оружия тут немерено. Да и артиллерийских стволов еще с 41 -го года тоже достаточно. Но вот танки... Хотя чему удивляться? Советские войска при отступлении бросали вышедшую из строя технику сотнями и тысячами единиц. Бросали и танки, в которых просто закончилась горючка. Что-то, конечно, подрывали а что-то оставляли как есть. Большинство трофеев немцы, разумеется, прихватизировали, но немало осталось валяться по лесам. А домовитые хуторяне бесхозное добро быстренько прибрали к рукам и сейчас готовы пустить его в дело. Нарком же тем временем продолжал. «Основной задачей вашей группы будет, оставаясь в выбранных местах, дождаться, когда атакующих погонят обратно и постараться вычленить из массы рядовых их командиров». Помимо вас, в этом районе будут действовать еще девять наших терроргрупп с аналогичной задачей». Иван Петрович на несколько секунд замолчал, а потом, глядя мне в глаза, сказал «Илья, я очень рассчитываю на твою везучесть. Пленные у нас, разумеется, будут, но это будут рядовые исполнители. А захват хоть кого-то из командования АК может поставить в завершение этой операции очень красивую точку». «Я себе представил ночной лес, в котором видимости нет вообще, бегающих по нему раздраженных мужиков с оружием и свои дальнейшие действия», после чего пожал плечами и ответил. «Нет, нереально, совершенно, и вы это сами понимаете. В противном случае не задействовали бы везучесть Лисова. Малая доля вероятности успеха, возможно, появилась бы, если командиры-аковцы начали светиться в темноте, Или непрерывно подавать звуковые опознавательные сигналы в виде вопля. Но это из разряда бреда. Во всех других случаях их просто невозможно будет вычленить. Да остальные налетчики на нас ведь просто так смотреть не будут. Нашинкуют в капусту. В конечном итоге вся разведгруппа останется лежать в лесу, так и не выполнив задачу. Мне только непонятно, почему не сделать по-другому? «Я слушаю». Полк НКВД, да еще с приданными частями усиления, эту банду разгонит за два часа. Если известен сам факт прихода поляков, то можно будет вычислить место сосредоточения их сил перед началом операции и оцепить местность, а потом просто предложить выдать командиров, пообещав остальным все вплоть до амнистии. В общем, провести обычную войсковую операцию. Почему не сделать так? Нарком опять вздохнул, закурил следующую папиросу, И в этот момент в разговор вступил молчавший до сих пор Гусев. «Разрешите, я отвечу». И через пару секунд после кивка Ивана Петровича продолжил. «После проведения войсковых операций, как ты знаешь, остаются лишь трупы. А нам нужны живые командиры Аковцев. Только главное не в этом. Если бы надо было просто разогнать всю эту шушеру, мы бы использовали обычный пехотный полк. И дело с концом». Но нам необходим удар по аэродрому. Желательно, как это не цинично звучит, с трупами американцев. Ты, наверное, еще не в курсе, но летный технический состав проживает в трех километрах отсюда. Там на запасных путях стоят два состава с мягкими вагонами. Это мы расстарались для привыкших к комфорту союзников. И вечером, 4 августа, их не отвезут к своим диванам на колесах, как это обычно делалось а оставят на аэродроме в клубе для подготовки к встрече с товарищем Сталином. По легенде, верховный главнокомандующий задержится на несколько часов, поэтому и летчикам придется сидеть в ангаре, переделанном под клуб, до глубокой ночи. А мы посмотрим. На что? На то, как поведут себя поляки. Заодно и выясним, как они относятся к своим американским друзьям. Что пересилит? Ненависть к товарищу Сталину или союзнические обязательства. Если они, узнав, что американцев не убрали с аэродрома, все равно начнут свою акцию, то мы будем действовать по утвержденному плану. И в дальнейшем... А в дальнейшем для Польши и ее хозяйки Англии могут начаться тяжелые времена, так как с претензиями на дипломатическом фронте СССР выступит совместно с США... Но, как сказал Иван Петрович, здесь будет совсем не лишней эта самая красивая точка. Одно дело захват рядовых бойцов армии Краевой, и совсем другое – ткнуть в нос полякам фигурой, имеющей прямой выход на правительство Миколайчика. А таких людей в операции участвует несколько. Я тебе позже дам список из пяти фамилий с фотографиями и характеристиками. Личности очень известные и в своем кругу даже легендарные. Известны они по обе стороны океана. Один только Лех Шиштинский, по кличке Рык, чего стоит. А если они не будут атаковать? Если откажутся? Ну что ж, тогда будет проведена войсковая операция по типу той, о которой ты говорил ранее. Всех накроют в местах обратного сосредоточения до того, как они рассеются по Полесским лесам. Понятно. Только неясно одно. Как они узнают, что летчики остались на аэродроме? Ведь польских разведчиков близко никто подпускать не собирается? Да очень просто. Если летного состава нет в своем расположении, то где ему еще быть? А составы хоть и охраняются, но наблюдателю не составит труда вычислить, что они пусты. И сложить 2 и 2 очень просто. Имеются сведения о прилете товарища Сталина. Отсутствие летчиков на своих местах только подтвердит эти данные. Так как поляки хорошо знают нашу привычку готовиться к приезду высокого начальства загодя. Помнишь про ефрейторский зазор? Я кивнул, а Гусев удовлетворенно продолжил. Вот то-то и оно. А чуть позже, в районе полуночи, на аэродром сядет самолет. Это будет обычный грузопассажирский «Дуглас», который привезет почту. Но поляки-то про это знать не будут. Тем более что над ними перед посадкой транспортника пройдут два звена истребителей прикрытия а мы постараемся встретить этот самолет со всевозможной помпой и тогда они ударят наверняка самнут вас же просто сомнут 500 человек да при поддержке хотя бы минометов в 20 минут от охраны аэродрома никого не останется пусть даже она и будет ждать нападения не успеют. На самом аэродроме еще при его модернизации организована хорошая система обороны, включающая в себя все, вплоть до отзотов. А сразу после начала атаки сюда выдвинется усиленный, моторизированный батальон НКВД, который, следуя на БТРах, сходу ударит по противнику. Поэтому и надо продержаться всего эти самые 20 минут. Да, всего. Серега как будто забыл, что такое ночной бой. Хотя правильно размещенные «Максимы» с запасом патронов и воды могут полк остановить, но вот ночью... Что пулеметчики в темноте смогут увидеть? Ночных прицелов кот наплакал. То есть они существуют, но как-то все больше на танках. Даже наша группа две жалкие совы с боем выдирала. А ведь с ними надо еще уметь работать. Но задав возникший вопрос, получил очень простой и остроумный ответ – А зачем нам ночные прицелы? Прожекторы ПВО и противника ослепят, и подсветку необходимую дадут. Будем атакующих отстреливать, как в тире, а подъехавшие БТРы с крупниками довершат начатое. От КПВТ и в лесу не спрячешься, он ведь деревья как траву косить будет. Хе, вот что значит опыт, который не пропьешь. А я и забыл про такое нетривиальное использование освещения, хотя уже сталкивался с подобным. До нас доводили еще в 42 втором интересную информацию. Тогда на центральном участке фронта немцы накрыли несколько наших разведгрупп. И как накрыли? Подогнали машины с прожекторами и расстреляли наших разведчиков, уже углубившихся в немецкий тыл километра на 2-3. Ну словно зайцев. Как потом выяснилось, это были эсэсовцы, прибывшие из Югославии и таким макаром уничтожавшие тамошних партизан. Вот они и перенесли свой опыт на Восточный фронт. Не учли только одного. Наши, конечно, тоже слегка протупили и потеряли две группы, прежде чем показали разительные отличия России от Балкан. Просто когда фрицы в очередной раз включили свою иллюминацию, по ним ударила дивизионная артиллерия. Разведчиков мы потеряли и в этот раз, но зато немцев баловаться с прожекторами сразу отучили. Здесь же роли поменялись. И я сильно сомневаюсь, что поляки моментом сообразят накрыть прожекторы минометами. И даже если и проявят быструю смекалку, то уничтожить цель, находящуюся в полутора километрах от опушки на другом конце аэродрома, будет очень затруднительно. Вряд ли они станут тащить с собой наши 120 миллиметровые полковые самовары. Скорее всего будут использовать немецкие ротные или батальонные минометы. Но ротные на такую дистанцию просто не стреляют. А батальонные... Батальонное это, конечно, хуже, но минометчикам для стрельбы надо вылезти из леса, тем самым попадая под кинжальный огонь с танковых пулеметов. Так что за оборону можно быть спокойным. На аэродроме до подхода основных сил люди продержатся без проблем. Остается дело за малым. Донести до Колычева свои мысли насчет нереальности вычленения командования поляков, а то он их как-то пропустил мимо ушей, но и довел. Иван Петрович после моих слов раздраженно прихлопнул ладонью по столу. «Да что ты заладил! Невозможно, невозможно! Никто вас в боевые порядки отступающих запускать не собирается! Товарищ генерал-майор, объясните товарищу полковнику суть плана, а то этот нытик сейчас в обморок от страха падать начнет!» «Не начну! Я реально говорю! Прекратить пререкания!» Это уже Гусев вступил в разговор». И рявкнув на подчиненного, неожиданно спокойным голосом добавил «Смотри сюда!» Ткнув в расстеленную карту карандашом, он начал показывать «Вот аэродром, вот лес, вот болото, тянущиеся до самой Польши Части НКВД после начала атаки оцепят местность вот здесь, здесь и здесь То есть перекроют наиболее вероятные пути отхода Но это не чистое поле, а лес» и, возможно, просачивание остатков Аковцев через зацепление. Сам знаешь, как это бывает. И существует большая вероятность того, что командиры смогут уйти. Ну, или в случае обнаружения будут сопротивляться до последнего. И еще, когда они поймут, что находятся в окружении, то постараются отделиться от общей массы и выйти малыми группами. Кто-нибудь один возглавит основной прорыв, а остальные тихой сапой будут пытаться скрываться без боя. В этом месте я перебил Серегу. Понял. Спецчасти будут гасить основные прорывающиеся силы, а мы, выбрав понравившиеся места, будем находиться в засадах и отлавливать уходящих в сторону. Если тот же рык захочет уйти, то с собой он возьмет максимум человек пять. Вот эти малые группы в труднопроходимых районах и будут на нашей совести. Именно так. Именно. Это для тебя реально? Это... Это реально. А теперь я хотел бы уточнить. Но что именно мне хотелось уточнить, сказать не дали. Калычев, неожиданно поднявшись со своего места, выдал. Так, детали и все прочее уточняйте в другом месте, а то совсем обнаглели. В присутствии народного комиссара орут, ругаются, язвят. Я тут с вами всего полчаса посидел, но такое ощущение, что почти годичного перерыва в общении и не было. Зато понял, что сейчас, оказывается, у меня жизнь стала гораздо спокойнее. Во всяком случае, никто из подчиненных в моем присутствии не смеет ни матом крыть, ни орать, не устраивать разбирательства, Или хотя бы они действуют не так развязно и хамовато. Удивленно уставившись на своего бывшего командира, я увидел его смеющиеся глаза и ответил. «Так вы ж без нас захереете, и жизнь станет пресной и скучной». Иван Петрович хмыкнул и ответил. «Это точно!» «Привык я за эти годы к вам, но сейчас мне не до разговоров, дела, поэтому оба свободны». Встав и одев фуражки, мы с Гусевым хором ответили «Есть!» и отправились обсуждать детали предстоящей операции в другое место. Но перед самым выходом были остановлены окликом наркома. «Илья!» Я повернулся, а он, подойдя вплотную, продолжил. «До окончания этого дела мы, скорее всего, не увидимся, поэтому хочу сказать...» «Не суй зря голову под пулю. Ты, конечно, везунчик, но лишний раз не надо. И помни, ты действительно очень много значишь для нас с Сергеем. И вовсе как не объект-странник, а просто как Илья Лисов». Гусев на этих словах утвердительно кивнул, а Калычев, прижав меня к себе, потом отстранившись и хлопнув по плечу, добавил «Все, вот теперь точно, свободны».